Глава 27. Секундная пауза. Два мага застыли друг напротив друга. Миг, и вот уже арена содрогается от их одновременного удара. Я все вижу. От моего восприятия ничего не ускользает. Время словно бы замедляется, превращаясь в тягучий клей. Дуэлент в синем создает огненный магический конструкт. За его спиной успеваю заметить несколько кругов ярких рун, закручивающихся в вихре, и вот уже воздух перед магом вспыхивает, обращаясь в яркий столб пламени, взметнувшийся к самой крыше арены. Одновременно с этим человек в красном использует плетение на основе магии воздуха. Вокруг него появляются тысячи, едва видимых полупрозрачных нитей. Неуловимое движение руки, и вот уже эти нити рвутся и словно натянутые струны Шквалом магической силы разлетаются в разные стороны, походя, вскрывая и разрезая все, до чего им удается дотянуться. Очевидно, оба мага хорошо знают друг друга, как и уловки, которыми каждый любит пользоваться. Я с удивлением вижу, как тело мага у синего разлетается с полохами пламени и под ударами нитей. Обманка, которую даже я не смог увидеть с моим восприятием. А где настоящий? А настоящий уже возле своего оппонента. Каким-то невероятным образом он появился практически вплотную к красному магу и, используя это, тут же активировал какое-то заранее заготовленное плетение, которое я даже не успел толком рассмотреть, так как оно было спрятано за тем самым огненным вихрем. Однако внешнее проявление заклинания увидели и почувствовали все на арене. Больше всего это походило на десятки огненных змей, которые с огромной скоростью звились над магом и словно лавина обрушились на него, сминая и деформируя магический щит. По арене прокатилась тугая волна энергии, поднимая тучи песка, через которые мне с большим трудом удалось различить контратаку мага в красном костюме. По его магическому барьеру пробежала дрожь. Я восприятием выхватил сотни серебристых полумесяцев, спрятанных в щите, настолько искусно, что их стало заметно только при деформации. Миг, и повинуясь желанию Алого Мага, его щит лопнул, разбиваясь на сотни осколков, а вместе с ними по всей Рене разлетелись тысячи острых, словно бритва магических клинков, точно шарапнель. С такого расстояния увернуться от этих штук было бы непросто даже мастерам боевых искусств уровня преподавателя в школе меча. Сразу несколько убийственных серебристых лезвий полоснули по магу в синем, который в последний момент успел призвать что-то вроде огненного щита, поглотившего большую часть энергии, ударивших его полумесяцев. Но даже несмотря на это, мага отбросило на несколько метров, протащил ногами по песку. Вновь яркая вспышка, и мужчина в красном костюме с огромной скоростью бросается вперед. Вижу, как вокруг него вновь начинают закручиваться серебристые полумесяцы а из его рук вырастают молочно-белые изогнутые короткие клинки. Маг словно ураган накидывается на отступающего противника. Серебряные серпы ударяются об огненный щиты, в один миг буквально вгрызаются в него, разрушая сам магический конструкт. Мужчина в синей форме болезненно шипит и тут же бросает в оппонента горсть небольших алых шариков, что мгновенно превращаются в яростные огненные снаряды, которые с огромным трудом удается отбить короткими клинками магу-валом. Это все внешние эффектные проявления магических атак. Выглядит, конечно, мощно и красиво, но почему-то мне кажется, что это всего лишь представление. Осмотревшись, я заметил, что все мои спутники, кроме Олега, увлечены боем. Что же до парня, то он выглядел откровенно скучающим. Такое ощущение, что все происходящее на арене он видит каким-то шоу, и то не особенно интересным. Перехватив мой взгляд, Олег вдруг улыбнулся и заговорчески подмигнул. Я пришел сюда, чтобы увидеть настоящие магические поединки, а оказался свидетелем обычного шоу. Вот же, мысленно выругавшись, я вернулся к наблюдению за поединком. Сидящий возле меня Себастьян и другие ребята с горящими глазами наблюдали за сражением своих кумиров, а я же лишь мысленно вздохнул. Вероятно, глянуть сам турнир Лиг будет лучше и правильнее для меня, чем вот это. «Давайте сегодня мы поговорим о выцветании», — обратился к аудитории профессор теоретической магии, занятия которого мне откровенно полюбились своей необычностью и оригинальностью. «Это явление можно назвать самым удивительным и загадочным в нашем мире». Профессор подошел к интерактивной доске и с помощью магии несколько движений нарисовал на ней шар земной шар, каким он выглядел до катастрофы. «Это Земля», — пояснил он нам, как будто обращаясь к маленьким детям. «Дом, в котором мы, я имею в виду человечество, жили когда-то. Тогда у нас имелось понимание и знание того, как выглядит наша Вселенная. Конечно, я не говорю о каких-то невероятных познаниях, но мы понимали, где мы и кто мы». И длилось это до появления Амины, которая принесла с собой невиданную силу, прогресс, процветание и, уже несколько позже, войну и то самое выцветание. Движением руки профессор стер изображение планеты, на его месте появилась серая бесформенная клякса. Используя магию, мужчина создал иллюзию. и уже через секунду эта клякса, медленно колыхая серыми краями, отделилась от доски. На глазах, увеличиваясь в размерах, она зависла над всеми нами. Постепенно на этой кляксе стали появляться точки, и с каждой секунды их становилось все больше. «Вот во что сейчас превратился наш мир» в бесформенное, постоянно расширяющееся нечто, амебу, живущую вопреки всем известным нам физическим законам. Эта амеба пожирает живое пространство, высасывая из него даже сами цвета, загрязняя аминой. Это и называется выцветанием. Оно буквально означает процесс поглощения нашего мира этой тварью. Вижу в ваших глазах вопрос. Нет, оно не живое, это лишь аналогия, чтобы вы понимали, во что превратила наш мир Амина. И во что продолжает превращать? Да, процесс не окончен. Мы до сих пор не знаем, что послужило причиной, катализатором произошедшего выцветания, как и не знаем... Что сделать, чтобы остановить его?» Профессор шел между партами, внимательно углядываясь у наши лица. У меня появилось ощущение, что он что-то ищет. «Обратите внимание на эти пятна», — прервал он свое молчание, показал пальцем на одно из таких. «Перед вами районные пояса, небольшие анклавы жизни, оставшиеся у человечества. Ну, как небольшие». Некоторые, как наш, например, размером с полноценную страну в прошлом. Но посмотрите, сколько здесь поясов. Тысячи. Многие из них уже уничтожены. А о некоторых, находящихся с другой стороны кляксы, мы ничего не знаем. И вот что интересно, если использовать математику, даже самую простую, и попытаться высчитать размеры выцвешивших пустоши, то цифры не будут биться с теми, что были у нас до катастрофы. Аудитория замерла, слушая профессора. Сидящий возле меня Себастьян, похоже, даже дышать забыл. Настолько его захватило то, о чем говорил преподаватель. «Выцветание расширило пространство нашего мира», объявил профессор, осматривая нас всех. Это совершенно необъяснимо даже с точки зрения логики, но это факт. Уже через несколько лет мы поняли, что расстояния между многими поясами начинают увеличиваться. На поддержание тоннелей переходов приходилось тратить все больше времени и, самое главное, мы начали обнаруживать пути к незанятым областям, нетронутым по какой-то причине выцветаниям. Такие явления назвали спонтанным проявлением. И нам совершенно точно известно, что эти области, не задетые никогда не были частью нашего мира». Сделав несколько шагов, профессор отряхнул невидимую грязь с рукава своего костюма и, немного подумав, добавил. К сожалению, после открытия таких областей их существование без установки барьеров не так велико. Пара десятилетий, если повезет, и поезд достаточно большой. Но зато это стало настоящим источником чистой амины для нас. Ее добыча была куда более безопаснее, чем в шахтах выцветающих пустошей. И, что самое главное, помимо мины, в обнаруженных поясах мы стали находить множество знаний, которые позволили нам стать теми, кто мы есть сейчас. Он замолчал, обратив свой взгляд к потолку, где продолжала мирно плавать карта изученных нами пустошей. Никто не знал, насколько же в действительности сейчас огромные пустоши, выцвевшие после случившейся катастрофы. Но я слышал предположения от некоторых авторитетных людей по телевизору, что, вероятно, они уже в несколько раз больше прошлой площади Земли. «Профессор», – размышления мужчины вдруг прервала девушка, которую я знал. «Та самая простолюдинка, которая опередила меня во время экзамена». «Да». Ответил тот, выгнув с интересом бровь. Обычно его старались не прерывать, а тут такое. «Профессор, а в этих обнаруженных поясах мы когда-нибудь находили других людей?» «Хороший вопрос». Я перевел взгляд на мужчину. Официальные данные говорили, что нет, никогда такого не было. Распечатанные пояса всегда были покинуты людьми. Мы находили лишь следы их давнего присутствия и только. Не думаю, что профессор скажет иначе, но мало ли. «Если такое было, то я об этом ничего не слышал», — развел тот руками. «Ну да, ничего другого я и не ожидал». После лекции я направился в деканат. Раз уж так вышло, что меня исключили из клуба, пора было заботиться созданием своего. Забавно, я столько раз думал об этом, чтобы разузнать, как это делается и что для этого нужно, но так ничего и не сделал. Можно, конечно, оправдать себя тем, что мне все это время было некогда, но я не буду. Лень, мне было лень дойти до деканата и узнать обо всем, зрелый ли это подход. Совершенно точно нет, и раньше подобного я за собой не замечал. Подобного — это лени. Деканат нашего факультета располагался возле главного здания первого кампуса. Чтобы добраться туда из корпуса, где проходили занятия, мне требовалось больше тридцати минут. Зато у меня, наконец, появилась куча времени на обдумывание. Вообще, Первый Магический Университет в плане факультетов сильно отличался от всех прочих высших учебных заведений районного пояса. Только здесь разделение на специализации вместе с этим и на факультеты происходило со второго курса. До этого все студенты находились на так называемом «общеобразовательном первом факультете». В следующем году нас заставят выбирать направление обучения. Боевая, теоретическая, стихийная, исцеление и куча других магий. Для каждого направления существовал собственный факультет. Конечно, если я выбирал условно направление боевой магии, это совершенно не значило, что изучение магии исцеления для меня закрывалось. Просто оно изменялось согласно программе, разработанной для каждого из факультетов. Как-то так. Я сам еще не до конца уник в эту систему, и там было много подводных камней, которые стоило изучить заранее, чтобы не попасть в просак, когда буду делать выбор. Ага, вот и деканат первого факультета. Я посмотрел на относительно небольшое трехэтажное здание, теряющееся на фоне стоящего неподалеку главного корпуса. В этот момент я почувствовал на себе чьи-то взгляд. Восприятие предупредило о внимании к моей персоне заранее, благодаря чему я слегка замедлил шаг, словно бы задумавшись о чем-то и внимательно осмотрелся. Правда, моя перестраховка была лишней, и следящим за мной человеком оказался хорошо знакомый мне Игорь Ратников собственной персоной. Тот самый нелюдимый незаметный новичок, необычайно странный и опасный из всей тройки новеньких в клубе и он сейчас ждал меня возле входа в здание деканата, привалившись спиной к стене. «Андрей». Игорь, заметив меня, оторвался от стены корпуса первого факультета и подошел ко мне. «Добрый день». Я поднял в приветствии руку, внимательно следя за приближением парня. Было любопытно, для чего он меня решил найти, и как узнал, что я буду здесь. «Твой метод дыхательной техники». Игорь посмотрел мне в глаза. «Он работает намного лучше того, чему нас обучали. Я слышал то, что ты сказал тогда главе. Проверить на следующий день». «Почему ты был так уверен в своей технике?»